Книга 4. Книга о 101 проделке, на которую способен мальчишка. Тепик ожидал. Но чего именно? Быть может смачного удара о скалу? Может, это было верхом ожиданий, что перед ним, как раньше бывало, вновь откроется вид на древнее царство. Зато холодного сырого тумана он никак не ожидал. Сегодняшняя наука доказала, что существует гораздо больше измерений, чем традиционно признанные четыре. Ученые утверждают, что миру это ничем не грозит, так как сверхизмерения очень малы и замкнуты сами на себе, а поскольку реальность носит фрактальный характер, большая часть ее тоже надежно укрыта внутри самой себя. Это означает одно из двух. либо во Вселенной куда больше чудес, чем мы способны постичь, либо ученым просто нравится придумывать разные штучки. Последнее наиболее вероятно. Однако множественная Вселенная полна маленьких уютных измеренец, игровых площадок творения, где вымышленные существа могут резвиться в волю, не боясь окриков суровой действительности. Иногда Если им случается сквозь прорехи измерений попасть в нашу с вами реальность, они оказывают воздействие на Вселенную, давая повод к возникновению мифов, легенд или высказываний типа «надо ж было так напиться» или «немедленно прекратите хулиганить». И вот в одной из таких измерений, вследствие самой банальной ошибки в расчетах, забрел верблюдок. Легенда почти не врет. Вдоль границ царства действительно бродит сфинкс. Единственная, легенда не совсем точно сообщает, о каких именно границах идет речь. Сфинкс – сверхъестественное создание, и существует он исключительно благодаря нашей фантазии. Хорошо известно, что все плоды нашей фантазии обязательно существуют. Если не здесь, то где-то в бесконечных просторах Вселенной. Но поскольку многие из этих плодов никак не вписываются в строгие пространственно-временные рамки, они оказываются вытесненными в смежные измерения. Это отчасти объясняет хроническое дурное настроение сфинкса. Впрочем, любое существо с телом льва, женской грудью и орлиными крыльями сталкивается с серьезной проблемой самоидентификации. И нужно совсем немного, чтобы вывести его из себя. Поэтому Сфинкс и придумал свою загадку. Доступность многих измерений не давала Сфинксу скучать, впрочем, и голодать тоже. Теппик всего этого не знал. Он отважно продвигался сквозь клубящийся туман, ведя за собой верблюдка. Но хруст костей под ногами давал ему повод для раздумья. По всей видимости, здесь погибло немало народу. И было резонно предположить, что те, кто наткнулся на останки своих предшественников, в дальнейшем старались вести себя осторожно. Но это не помогло. Итак, смысла передвигаться ползком не было. Кроме того, некоторые из скал, маячивших в тумане, имели до крайности отталкивающий вид. Вот это, например, была страшно похожа на... СТОЯТЬ! Приказал Сфинкс. Кругом было тихо, только верблюдок периодически издавал сосущий звук, стараясь втянуть в себя сочащуюся сквозь туман изморозь. «Ты Сфинкс?» – узнал Тепик. «А за большой буквы!» – поправил его Сфинкс. «Ерунда! У меня дома таких статуй завались!» – Тепик взглянул вверх, потом задрал голову еще выше. «А я думал, ты ниже ростом!» добавил он 36 смертный велел сфинкс либо ты пред мудрого и ужасного он моргнул а что ничего статуи несколько идеализированные честно признался тепик правда «Люди всё время неверно изображают нас!» Сказал Сфинкс. «В профиль я симпатичнее справа! Тысячу раз говорил!» Тут Сфинкс осёкся, заметив, что разговор уходит в сторону. «Прежде чем ты сможешь проследовать дальше, о смертный!» Промолвил он, сурово откашлявшись. «Ты должен разгадать мою загадку!» «Зачем?» Удивился Тепик. «Что?» Сфинкс снова захлопал глазами. Он не привык к таким вещам. «Зачем?» «В общем...» В общем, потому, что я откушу тебе голову, если ты не ответишь. Но да, кажется так. «Ладно», – кивнул Тепик. «Давай!» Сфинкс шумно прочистил горло. С таким звуком пустая вагонетка падает в карьер. «Кто ходит на четырёх ногах утром, на двух днём и на трёх вечером?» — спросил он с нескрываемым самодовольством. Тепик задумался. «Сложная загадка!» — промычал он наконец. «Сложнее не бывает!» — подтвердил Сфинкс. Хм. И не пытайся. Ага. И, пожалуйста, пока думаешь, сними одежду. А то нитки застревают в зубах. Страшно неприятно. Наверное, речь идет о каком-то животном, у которого ноги отрастают после того, как... «Ты на ложном пути!» Предупредил Сфинкс, выпуская когти. «О-о-о!» итак больше вариантов нет!» «Дай еще немного подумать!» Взмолился Тепик. «Не стоит и пробовать!» «Сейчас, сейчас!» Тепик уставился на когти. «Нет, это животное для драки не создано», – попытался он подбодриться. «Слишком уж оно смышлёное. И потом, если не мозги, то грудь точно будет мешать». «Ответ – человек», – произнёс Сфинкс. «Только, пожалуйста, не надо сопротивляться. При борьбе в крови вырабатываются вредные вещества». Тепик отпрянул, уклоняясь от резко выброшенной вперед лапы. «Погоди, погоди!» – запротестовал он. «Что ты имеешь в виду под человеком?» «Ну, это просто!» – ответил Сфинкс. «Утром ребенок ползает на четвереньках, днем становится на ноги, а к вечеру старик ходит, опираясь на палку». «Хорошая загадка, верно?» Тепик закусил губу. «Так речь идет об одном дне!» Уточнил он с сомнением в голосе. Ответом было долгое недоуменное молчание. «Это образное выражение! Фигура речи!» Рявкнул Сфинкс, раздраженно делая новый выпад. «Нет, нет, погоди минутку!» Остановил его Тепик. «Я только хочу уточнить все до конца, чтобы все было по справедливости!» «Не придирайся к моей загадке!» Сказал Сфинкс. «Замечательная загадка! Я ее придумал 50 лет назад, когда был еще ребенком!» Сфинкс погрузился в воспоминания. «Прекрасная загадка!» успокаивающий произнёс Тепик. «Глубокое, трогательное. Всё бытие человеческое отразилось в ней, как в капле воды. Но согласись, подобное превращение не может произойти с человеком за один день». «Допустим!» – уступил Сфинкс. «Но это очевидно из контекста. Элемент драматической аналогии присущ всем загадкам». Последнее он произнес с таким видом, будто где-то услышал эту фразу, и она ему понравилась, что впрочем не смогло предотвратить трагической участи ее автора. «Да, но...» – перебил Тепик, становясь на четвереньки и расчищая сырой песок руками. «Разве эта метафора не лишена внутренней логики? Предположим, к примеру, что средняя продолжительность жизни равна 70 годам, так?» так неуверенно ответил сфинк с тоном человека, имевшего неосторожность пустить в квартиру агента и теперь удрученно созерцающего неизбежную перспективу приобретения страхового полиса. Вот и отлично. Итак, полдень – это 35 лет, верно? Значит, исходя из того, что большинство детей начинают самостоятельно ходить в возрасте года, упоминание о четырех ногах кажется не вполне уместным, согласен? То есть... Я хочу сказать, что большую часть утра человек проводит на двух конечностях. Следуя твоей же аналогии... Тепик помолчал, потом с помощью подвернувшейся под руку берцовой кости записал на песке еще несколько цифр. На четырех ногах он проводит только около 20 минут, непосредственно после ноля часов. Ну что, я прав? Скажи честно. Допустим. Качнул головой сфинкс. Те же расчеты доказывают, что в 6 часов вечера палка ему не понадобится, потому что в это время ему будет 52, продолжал Тепик отчаянно строча. И действительно, какая-либо помощь в передвижении потребуется ему не раньше половины десятого, так я думаю. И это исходя из предположения, что весь жизненный отрезок равен одному дню, что, как я уже указывал, совершенно нелепо. «Прости, но хотя в целом загадка отличная, от жизни она далека!» «Да, но...» В голосе сфинкса послышались раздраженные нотки. «Я ничего не могу поделать! Больше загадок у меня нет! Всегда хватало этой!» «Нужно только изменить ее чуть-чуть, вот и все!» «Как изменить?» Сделать чуточку более реалистичной. Хммм. Сфинкс почесал лапой свою гриву. Ну ладно. Произнес он нерешительно. Допустим, я спрошу так. Что ходит на четырех ногах? Образно выражаясь. Перебил его Тепик. «На четырёх ногах, образно выражаясь», — согласился Сфинкс, — «примерно...» «Минут 20 мы ведь договорились!» «Прекрасно! Образно выражаясь, приблизительно минут двадцать утром на двух ногах!» «Думаю, что, говоря «утром», мы несколько сужаем действительное значение», — вмешался Тепик. «Скорее, непосредственно после полуночи. Я хочу сказать, что формально это уже утро, но на самом деле это еще глубокая ночь. Тебе так не кажется?» На лице сфинкса мелькнуло выражение легкой паники. «А, -а, -а как тебе кажется?» Выдавил он. «Давай посмотрим, что у нас уже получилось, ладно? Итак...» что, образно выражаясь, ходит на четырёх ногах сразу же после полуночи на двух ногах большую часть дня без учёта несчастных случаев, услужливо добавил Сфинкс, горя желанием внести свою лепту. Ладно, на двух ногах без учёта несчастных случаев, по крайней мере, до ужина, и на трёх ногах... Я видел людей и с двумя костылями, подсказал Сфинкс. «Хорошо. Скажем так, после которого оно продолжает ходить на двух ногах или использованием любых искусственных протезов по своему усмотрению». Сфинк задумался. «Да!» – прорычал он весомо. «Кажется, это охватывает все случаи». «Ну?» – спросил Тепик. «Что «ну»?» «Никакой же ответ!» Сфинкс устремил на него каменно-неподвижный взгляд и выпустил когти. «Э, нет!» «Фыркнул он!» «Тебе меня не провести! Думаешь, я совсем глупый? Это ты должен сказать мне ответ!» «О, какой коварный удар!» Пожаловался небу обутепик. «Рассчитывал поймать меня?» – осведомился Сфинкс. «Ничего подобного!» «Думал меня запутать, приятель?» Ха! – усмехнулся Сфинкс. «А почему бы и нет?» «Ладно, я тебя прощаю!» «Так какой же все-таки ответ?» Тепик почесал переносицу. «Ключа я так и не нашел», признался он. «И все же рискну. этот человек!» Сфинкс сверкнул на него глазами. «Ты уже бывал здесь?» спросил он тоном общественного обвинителя. «Нет». «Значит, подсказал кто-нибудь?» «Кто мог подсказать? Разве хоть одному человеку удалось разгадать загадку?» «Нет». «Вот видишь...» «Кто же тогда мог подсказать?» Сфинкс принялся раздраженно царапать когтями камень. «Иди-ка ты своей дорогой!» – проворчал он. «Спасибо!» – поблагодарил Тепик. «Буду признателен, если ты никому не расскажешь о том, что здесь случилось!» – холодно произнес Сфинкс. «Не хочу отравлять людям удовольствие!» Встав на камень, Тепик запрыгнул на шею верблюдка. «Насчет этого можешь не беспокоиться!» Ответил Тепик, пришпоривая верблюда. Краем глаза он заметил, что губы сфинкса безмолвно шевелятся, словно он с трудом пытается поймать какую-то мысль. Не успел верблюдок проковылять и 20 ярдов, как сзади послышался оглушительно разгневанный рев. Мигом позабыв про этикет, а именно про то, что сначала должен последовать удар палкой, верблюдок всеми четырьмя ногами оттолкнулся от земли. И на этот раз не промахнулся.